Записки экипажа, файл 057892. Из личных воспоминаний Гордея Захарова, инженера силовых систем и специалиста по общественной безопасности межзвёздного корабля Москва. Сам нарождён не лесь, ноставлял меня декан. Твоё дело маленькое, изучай машины. В теоретические споры не вступай, только глаза и уши держи пошире. Ясно? да не собирался даже я пожал плечами всеми силами изображая невинность о чём с этим спорить-то вот именно павел петрович покивал и зачего его пышные седые усы смешно вспоторщились амбиции до фига вот и не будем мешать в них благополучно утонуть принял серьёзно кивнул я ну вот и отлично хорошо доехать Я вышел из кабинета декана. Хороший он дядька, из за своих всегда горой, из поколения дедов, можно сказать, классический представитель, но при этом патологически не любит все эти аппаратные игры ради финансирования. В начале года его коллега, декан факультета теоретической физики, обошёл на повороте с заявкой проекта нового ускорителя космического базирования, разом оттяпав добрую половину бюджета вообще всех физиков на следующий год. Павел Петрович не то чтобы затаил обиду, но с тех пор с коллегой держался исключительно формально и не приветствовал сближения среди студентов. Совместные проекты до этого широко практиковавшиеся в последнее время раз за разом отклонялись. И вот случилось разнорядка на экспедицию в Карелию, исследовать заброшенный объект времён бума искусственного интеллекта. Отвертеться было невозможно. В заявке было чётко указано, студенты каких факультетов в обязательном порядке должны принять участие в экспедиции, кроме назначенных сотрудников профильных НИИ. Почему выбрали именно меня, понятно. Парень с воянки, без родственников, немногословный, неконфликтный, при этом совершенно лояльный руководству, к тому же с определёнными академическими успехами и перспективой аспирантуры. Впрочем, я был не против. Москва меня тяготила. Тут всё ещё оставалось слишком много всего, что напоминало мне о прошлой жизни до революции. Так что возможность вырваться на свободу на целый месяц ещё и весной мне показалась подарком судьбы. В дорогу я взял с собой подборку материалов и статей по самым известным находкам, относящимся к творению машинного разума. Их было довольно много. Автоматы строили на удивление быстро и даже сумели организовать логистику таким образом, что изучение товарных потоков по сохранившимся архивным записям и анализ транспортной инфраструктуры по спутниковым снимкам не всегда позволяли выявить такие объекты. Поэтому открытия новых происходили регулярно. Некоторые из них были хорошо известны общественности. К примеру, многоуровневые подземелья, которые обнаружились на месте руин Москва-Сити после завершения войны и начала реконструкции столицы, довольно часто мелькали в сводках новостей. Тогда нам повезло, и назначение объекта удалось определить довольно быстро, потому что в период проектирования машинный интеллект всё ещё использовал возможности человеческих ней- И частичная документация вместе с теоретическими выкладками всплыла в одном из архивов. То сооружение оказалось экспериментальным центром квантовой связи, работающим. Благодаря ему удалось приблизить создание теории квантовой гравитации и наладить систему мгновенной связи в границах солнечной системы. К сожалению, эффективная передача информации на более значительные расстояния была невозможна, поскольку затраты энергии возрастали пропорционально кубу расстояния между объектами. Для того, чтобы обеспечить мгновенную передачу 1 Мбит информации между Солнечной системой и Проксимой Центавра, требовалась энергия, эквивалентная массе Солнца. Относительно хорошо были изучены биолаборатории Искусственный интеллект много экспериментировал, исследуя возможности биологической жизни, по адаптации и созданию разумных форм. Специалисты в основном сошлись во мнении, что эти опыты нужны были для того, чтобы определить степень угрозы со стороны биосферы для машинного разума. Результаты этих опытов до сих пор вылесь споры. Однако же именно эти лаборатории позволили решить одну из главных проблем человечества продовольственную. Довольно быстро биологи смогли извлечь данные, благодаря которым были созданы установки, синтезирующие сложные белковые структуры и способные имитировать любые продукты питания практически с стопроцентной достоверностью. причём по энергетической эффективности эти установки значительно превосходили любые, даже самые продвинутые традиционные фермерские хозяйства. Но смысл и назначение большинства технологических творений искусственного разума до сих пор оставался не раскрытым. Однако каждый объект последовательно и подробно обследовался командами учёных. каталогизировался и консервировался для дальнейшего изучения. Ранне или поздно с командировками в такие места сталкивались все учёные, работающие в сфере естественных наук. А в последнее время распространилась и практика привлечения студентов. Квалифицированных рук катастрофически не хватало. Я зашёл в вагон уже под конец посадки. Не хотелось столпиться на платформе. Он оказался из новой серии. Вместо обычных купе тут были индивидуальные спальные ячейки, установленные по обеим сторонам от центрального прохода наискосок. В них можно было полностью изолироваться, что меня более чем устраивало. Едва успев забросить вещи в специальную нишу, предназначенную для багажа, я собрался было лезть на свою койку, которая размещалась на втором ярусе. Гордей, верно? В этот момент послышалось за спиной молодой и приятный женский голос. Я, изобразив улыбку, обернулся. Я не сразу узнал её, хотя на студенческих мероприятиях мы иногда пересекались. Студентка с теоретической физики. Там, среди своих, она пыталась играть роль ботанички, за волосами не следила, носила чудовищные круглые очки, видимо, подражая дедам, и за одеждой мешковатые свитера, до да бесформенные кроссовки, даже зимой. А тут она вдруг преобразилась. Никаких очков, линзы что ли надела, или они и вовсе не нужны были. Волосы собраны в аккуратный пучок, светлые джинсы, белая майка и клетчатая блуза поверх неё, вовсе не скрывающая фигуру, а напротив, подчёркивающая её достоинство. Я попытался вспомнить, как её имя, кажется, что-то двойное. Анна, Инна. "Я Лиля", девушка протянула руку. Мы виделись пару раз, но возможности представиться не было. "Приятно", кивнул я, убирая ногу со ступеньки и слегка сжимая кончики пальцев её ладони. "Будем знакомы". "Моё место тут", она кивнула на нижнюю полку. "Пока не спим, там можно вдвоём сидя разместиться. Зайдёшь?" Я заколебался. С одной стороны, уже настроился почитать публикации по последним открытиям из наследия искусственного интеллекта и набрал соответствующих распечаток в библиотеке. С другой, да чего уж там. Лиля была красива. От неё пахло девичьей свежестью, полной неясных, но очень волнующих обещаний. "Я знаю, что ваш декан этого не одобряет, но я никому не скажу", сказала она, подмигнув. Да причём тут я почувствовал, что неудержимо краснею. Хотел вот почитать. Я кивнул на приготовленную папку с материалами. По объектам? догадалась Лиля. Ага, кивнул я. В этот момент поезд тронулся, вагон слегка качнуло, и я почувствовал, как Лиля прижалась ко мне всей грудью. У меня даже во рту пересохло. Ты в первый раз Спросила Лиля, игнорируя случившееся только что. Что? запинкой переспросил я. Почему-то мне показалось, что она имеет в виду что-то очень личное. На объект, пояснила Лиля. Впервые едешь? А, кивнул я. Да, впервые. А я бывала уже. Ого, круто. И как тебе? Я устроился на сиденье. Почему-то она оставила мне место по ходу движения. Нас разделял совсем небольшой столик. Интересно, очень. Хотя и страшновато, пожалуй, ответила Лиля. Ты успел посмотреть, что по объектам в нашем регионе известно? Только самое общее, я пожал плечами. Как раз по дороге собирался наверстать. А где ты была? На Волге, под Самарой, улыбнулась Лиля. Не помню, что там за объект, честно признался я. Про него мало кто знает. Официально предназначение не установлено, вздохнула она и посмотрела в окно. Москва активно отстраивалась. Разрушенных домов почти не было, и при желании легко представлялось, будто мы попали в прошлое, до революции. И сейчас едем куда-то по своим дореволюционным делам. А неофициально. Я всё-таки решил ответить на её намёк. Она ведь не просто так использовала это слово официально. Ей явно хотелось, чтобы разговор в этом направлении продолжался. А неофициально, она снова повернулась ко мне. Её глаза сверкнули. Это штуковина делала такие вещи, о которых наши предпочитают не говорить, потому что если задуматься о них, то становится не по себе. Ты говоришь загадками, ответил я. Уверена, что там был один из пунктов приёма и анализа информации с орбитальных объектов, которые объединялись в особую сетевую конфигурацию, сказала Лилия. Радиообсерватория, предположил я. Лиля удивлённо округлила глаза. "А ты даже больше не дурак, чем я думала", сказала она. В смысле, для башмака, конечно. Башмаками нас, прикладных учёных, называли физики-теоретики. Никто не знал почему, просто так сложилось и всё. Мы тоже пытались дать им подобное прозвище и даже перепробовали кучу вариантов: лунатики, белоручки, нули, И так далее. Но ни один из них так и не прижился. Я никак не ответил на колкость. Значит, он слушал космос, вместо этого сказал я. Что ж, ничего удивительного. В конце концов, он ведь наше творение, пуская и невольное. Наверное, что-то от людей ему всё же передалось. Лиля ухмыльнулась. Ты так запросто рассуждаешь о концепциях, И за нюансов, которых доктора наук готовы вцепиться друг другу в бороды, сказала она. Да было бы из чего цепляться, я махнул рукой. Толку-то с этих знаний? Лиля снова посмотрела в окно. Ну вот, скоро уже за городом будем. Ты голодный? вдруг спросила она. Я неопределённо пожал плечами. Ну так, сказал я. У меня есть с собой пара армейских сухпайков, могу поделиться. Сухпайков армейских? Лиля в притворном ужасе вытаращила глаза. Нет, не хочу верить, что твоё военное прошлое тебя испортило. Откуда ты знаешь про моё военное прошлое? Не удержался я. Во-первых, у тебя по глазам видно. Лиля стрельнула в меня взглядом и полезла куда-то под своё сиденье. А во-вторых, все знают, что законторы за тебя впряглась при поступлении. Это было неприятным сюрпризом. До сих пор подобные слухи до меня не доходили, да и ребята из контрразведки обещали всё сделать тихо. Да не напрягайся ты так, улыбнулась Лиля, доставая пластиковые вакуумные контейнеры и расставляя их на столике. На наших потоках вообще нет обычных ребят, понимаешь? Вообще, тут за каждого кто-то давпрякся. Физика вообще стала крайне популярной в прошлом году. Улавливаешь? Нет, мне определённо надо больше общаться с людьми. Огромная часть информации, как выясняется, проходила мимо. Почему? спокойно спросил я. Почему почему? Лиля открыла первый контейнер. Крохотное помещение тут же заполнилось вкусным запахом печёной курицы. Вот, бабушка делала сама, говорит, старая железнодорожная традиция. Ещё её родители, то есть мои прадедушка с прабабушкой, брали такое с собой в поездки, когда она маленькой была, и все так делали. Крутая у тебя бабушка, с воодушевлением сказал я, чувствуя, как рот наполняется слюной. И это такое, кивнула Лиля. А насчёт физиков, ты декларацию Хромова смотрел? ну, ответил я. Баранки гну, ответила Лиля загадочной фразой. Что за баран? насторожился я, чем вызвал у неё приступ искреннего веселья. Не баран, а баранки, пояснила она. Это такая круглая штуковина из муки делали. Мне бабушка рассказывала. А, ясно, соврал я. Так Хромова слышал, да? сказала Лиля и открыла ещё один контейнер. Там было картофельное пюре и печёные овощи. Ну, слышал ты насчёт уколов? По мне так правильное решение. Полный запрет привёл бы к возникновению чёрного рынка, а там и до новой революции недалеко. А так, формально вроде бы у каждого есть шанс полететь в космос, хотя на самом деле, конечно, нет. Почему нет? Лиля подняла бровь. Ты же не думаешь всерьёз, что начал было я, но потом поглядел ей в глаза внимательнее. Думает, именно всерьёз, и не она одна, судя по всему. Вот, значит как, ответил я. Ну, послушай, у нас не хватает многих критических технологий уже сейчас, даже на этапе эскизного проектирования это очевидно. В курсе, что биосферу перепроектировали? спросила Лиля. После освоения синтеза, технологию которого создала эта штуковина. В курсе? ответил я. Ну так, а подумай, сколько ещё всего закопано по объектам. Сейчас наука двигается быстрее, чем когда-либо, просто изучая наследие искусственного интеллекта. Думаешь, его хватит наследия этого? спросил я. И ещё сверху останется, ответила Лиля. Гордь, ты не был там. Вот побываешь, увидишь своими глазами, и тоже по-другому на всё это смотреть будешь. Да там пустого много, попытался возразить я. Тот же твой радиотелескоп. Кому он пользу принёс, а? Если учёные до сих пор договориться не могут о том, был ли он. Я склабился и поглядел на курицу. Ужасно неаппетитно та пахло. Голодный всё-таки, сказала Лиля довольным тоном, перехватив мой взгляд. Ты ешь, давай, не стесняйся. Она достала одноразовые тарелки и приборы. Накладывай. Я не заставил себя долго упрашивать. Домашняя еда для меня была настоящей роскошью. А что касается пользы, Лиля вдруг понизила голос едва ли не до шёпота и приблизилась ко мне. Знаешь, думаю, то открытие специально замыливают. Я хотела на диплом подаваться зарубе или категорически и намекнули, чтобы думать забыла, если не хочу неприятностей. Ну почему? спросил я с набитым ртом, жуя курицу, которая оказалась обалденно вкусной. Потому что там есть кое-что, что знать общественности не обязательно, продолжала шептать Лиля. Ты никогда не думал о том, как между собой общаются машины? спросила она. Кодами? Я пожал плечами, проглотив наконец курицу и накладывая овощи. Это известно. А ты задумывался, как они выглядят и слышатся для человека, продолжала Лиля. Она подцепила кусочек печёного кабачка и изящно отправила его в рот, глядя на меня в ожидании ответа. Но я только неопределённо пожал плечами. Знаешь, раньше в ходу были так называемые QR-коды. Там в понятной для машины визуальной форме были зашифрованы данные. Да, мы проходили, разумеется, ответил я. Кое-кто на кафедре даже думает над тем, чтобы вернуть эту практику. Хотя, конечно, кто нам сейчас даст? Ты помнишь, как они выглядят? Как набор тёмных и светлых секторов и точек для ориентации, которые даже человек разглядеть может, ответил я, пытаясь понять, к чему это она. А остальное, продолжала Лиля. Человек может прочитать? Нет, конечно, ответил я. Как и сырой код, он выглядит хаотично для человеческого мозга, так? Пожалуй. А теперь представь, как бы общались между собой искусственные разумы. Лилия оглянула на меня торжествующе. Если бы их разделяли межзвёздные расстояния, Смогли ли люди-астрономы распознать машинный код на фоне естественного хаоса? Я задумался. Мысль была настолько неожиданной, что на какое-то время выбила меня из колеи. Считается, что он ничего не нашёл, продолжала шептать Лилия, всё ближе наклоняясь ко мне. Прямых свидетельств нет, но я думаю, что так просто всем спокойнее. Её глаза были совсем рядом. Я разглядывал рисунок на её радужке, который вдруг показался очень красивым. Её зрачки были расширены и наполнены идеальной чернотой. В голову полезли непрошеные мысли. В какой-то момент я представил себе, как выглядят эти глаза в момент. Тут я оборвал себя, чувствуя, что опять краснею. Это было перед самым отключением. продолжала Лиля. На него всё легко списать, не так ли? Сомнительно, честно ответил я. Но можно при желании. Ты, кстати, в какую версию отключения веришь? прошептала она, приблизившись ещё сильнее. Теперь наши губы разделяли считанные сантиметры. Н не знаю, запнувшись, ответил я. Не думал. Давай подумаем. прошептала Лиля. Но завтра, договорились? А потом наши губы соприкоснулись.